Глава 28. Фамильяр одет с иголочки. На нем удлиненный черный фраг, мужской бант на бледной шее. На рукавах блестят бриллиантовые запонки, а пальцы стискивают костяной на балдашник трости. ТИС выглядит уже не как тощий подросток, а как благородный, хотя и несколько мрачный юноша. Но последняя даже придает ему шарма. Длинную черную челку раздувает налетевший ветер. Из-под нее пристально смотрят серые глаза которые чуть светятся в вечернем сумраке, выдавая звериное происхождение парня. «Это наша первая встреча за последние три недели. До этого мы пересеклись лишь вскользь, потому что дел навалилось целая гора. Но я была рада, что удалось забрать этого мрачного парня из старого замка, а то бы он пылью покрылся и стал бы похож на одну из уродливых статуй». Фамильярам обязательно нужно место постоянного обитания, которое они будут защищать, и едва выдалась возможность — Лэнфарн привязал Тиса к главному дворцу столицы. Кроме него здесь служило около десятка прирученных теней, Но они были какими-то другими, с энтузиазмом выполняли приказы хозяев, а свободное время проводили, бесцельно шатаясь по коридорам, словно у них вообще не было своих интересов. Тис отличался от них так же, как ребенок отличается от заводной куклы, в нем горело любопытство, присущее живым. Зайдя на балкон и прикрыв за собой дверь, Тис низко кланяется «Приветствую хранительницу Йордера». «Да пребудет с вами вечное благоговение снежной эльвы! Пусть ваши дни будут ополнены светом туманны!» Но парень не успевает закончить традиционное приветствие, потому что я шагаю к нему и заключаю в объятия. «Я так рада тебя видеть!» — искренне выдыхаю я. Тис сначала замирает, как пойманный зверек, а потом осторожно обнимает в ответ, касаясь моей спины самыми кончиков пальцев. «И я рад видеть вас!» — чуть хрипло говорит он — Отстранившись, я с тайным удовольствием понимаю, что есть вещи, которые не меняются, например, краснеющий до розовых ушей фамильяр. На бледной коже тиса румяница заметен так хорошо, словно по щекам размазали свекольный сок. От служанки я слышала, что особенность тиса — краснеть по поводу и без, заметила не только я. За последние две недели этот нелюдимый парень стал любимчиком дворца. Молодые девушки не упускали случая его посмущать как случайными прикосновениями, так и провокационными вопросами. Бедняга. Тепло, думаю я, отступив на полшага. Смущенно отведя взгляд, Тис тут же начинает взволнованно стряхиваться своих рукавов несуществующей пылинки. В своей реакцией на девушек Тис чем-то напоминает мне моего младшего брата. Только тот, смущаясь, фыркает и задирает нос. «Уже завтра я увижу Дерека». «Прекрасно выглядишь!» — говорю я все еще краснеющему парню. «Служба во дворце от тебя к лицу!» «Благодарю, Эльтиара». Он снова чуть кланяется. «Ты освоился здесь?» «Да». «Тебя не обижают?» «Обижают». Удивленно переспрашивает Тис. «Ну что вы, Эльтиара? Создание тени невозможно обидеть. Хотя мне было бы любопытно, если бы кто-то попытался. Интересно узнать, что это за чувство». «Обязательно расскажи, если его испытаешь». С натянутой улыбкой говорю я, думая о том, что дураку, обидевшему Тиса, крупно не повезет. Уж я об этом позабочусь. «А в целом, тебе нравится во дворце?» «Да, вполне. Здесь шумно и многолюдно, но это...» Он чуть улыбается уголками губ, освежает. Мне нравится наблюдать за людьми, хотя мотивы некоторых поступков не смог бы разгадать и всезнающий туманный дух. «А, -а еще тут огромная библиотека». Я представить не мог, что существует столько книг. Кажется, люди прошлого больше ничем не занимались, только писали, писали, писали. Это точно. Хмыкаю я, вспоминая горы Талмудов, которыми обложилась последний месяц. Лучше бы придумали, как эти знания переносить сразу в голову напрямую. О, выдыхает Тис. Его серые глаза загораются от восторга. Это и правда было бы замечательно. Я такому не подумал. С вашего позволения я исследую этот вопрос. Может, мне откроется идея, как это осуществить? «Если у тебя получится, то студенты построят храм в твою честь!» «Смеюсь я. Достаточно будет вашей похвалы!» Заявляет фамильяр, гордо откинув с глаз длинную челку. «А как у вас дела, Эльтиара? Слышал, вы с хозяином посетили около десятка городов Йордера. Где вам понравилось больше всего?» Задумавшись, я отступаю к перилам и опираюсь на них спиной. Солнце уже село, а в саду зажглись магические фонари. Музыка едва слышно пробивается на балконы зала. «Наверное...» «В Лавуире», — отвечаю я, — «этот город возведен вокруг лавовой реки. Удивительное место. Там стоит такая жара, что можно расплавиться. Но при въезде выдают охлаждающие кристаллы, которые забирают на себя лишнее тепло. Я впервые подобное увидела». Я читала о Лавуире. Тис переводит взгляд на черное небо, голос его становится умиротворенным, будто он заглядывает внутрь себя. «Это ближайший город к вратам и верхний демонический мир». В Лавуире не бывает снега, а люди каждое утро посещают туманный храм, чей пик выше штормовой горы. Охлаждающие кристаллы добывают из монстра рыбы, что водится в лавовой реке, а в жерли ближайшего вулкана выплавляют лучшие магические доспехи. Хотел бы я на это посмотреть. Тут Тис спотыкается, как-то виновато опускает взгляд и нервно сжимает рукоять трости. Его голос становится тихим, немного рычащим. «Если честно, Эльтиара, я пришел просить вас об одолжении» но не знаю, если у меня право. Говори смелее. Подбадриваю я. Ты терпел от меня столько выходок, что уж на просьбу у тебя точно есть право. Это касается моей сути теневого фамильяра. Чтобы сохранять человеческую форму и разум, я должен быть привязан к месту обитания. Но в одной из древних книг, которую я нашел в библиотеке, я узнал, что в некоторых случаях можно обойти это условие. Если привязать фамильяра не к месту, а к предмету, который я смог бы носить с собой, то... Он хмурится, а потом вскидывает на меня упрямый взгляд волчонка и говорит, да я смог бы пойти куда угодно. «Тис. Я понимаю, что это наглая просьба», — торопливо добавляет он, — «и я должен был пойти с ней прежде всего к хозяину. Я поклялся перед вечной бездной, что буду служить ему, но мне показалось, что я мог бы сначала заручиться, согласим у вас. Клянусь перворожденными, я стану куда полезнее, если выйду за пределы дворца» за пределы города, страны. Я стал бы вашим верным послом, торговцем, воином и даже шпионом. Мне не страшен туман, я мог бы...» Фамильяр продолжает перечислять, в чем он будет полезен, и говорит все быстрее, словно время заканчивается, а он до сих пор не убедил меня, не объяснил, как это важно отпустить его. Я смотрю на Фамильяра, а потом призываю свое новое зрение. Мир вспыхивает вязью разноцветных энергий. Я вижу яркие красные нити, что петлями опоясали сердце Тиса, прошили насквозь его беспокойную душу и немилосердно тянут парня куда-то вдаль, подальше отсюда. Они натянуты до звона, до режущей кромки. Они зовут его, рождая жажду откликнуться на зов. Это не просто желание путешествовать. Это настоящий крик судьбы. А куда ты пойдешь? Мягко перебиваю я Тиса. К куда? Он спотыкается, распахивает глаза так широко, будто удивленный ребенок. В них разгорается алый магический блеск. «О, я столько всего хочу увидеть!» Уголки губ парня не смело приподнимаются, обозначая улыбку. «О чем только читал. Я бы хотел обойти весь мир, а еще. я бы навестил некоторых людей». «Кого?» Он взволнованно проводит рукой по волосам, потирает шею, говорит мне тише. «Я бы навестил Тиару Эйду. Она же в храме на Востоке, да?» «Я слышал, вы согласились подарить ей второй шанс?» «Да. Когда сестра освоится в новом теле, ее освободят, и она будет вольна делать, что захочет. Единственное, что ей будет запрещено, — это возвращаться в столицу. Слава Туману!» «Искренне, — говорит Тис, — она получит свой шанс. Это хорошие новости. Да, тогда я бы навестил ее тоже. А затем обошел бы весь Эльвальторион, от Алой Бездны до Ледяного моря. Я бы...» Если вы не против, Эльтиар Адель очень хотел бы когда-нибудь побывать и в вашем мире тоже. Вы с такой любовью рассказывали о нем, но если это слишком дерзко, то... то Нет. Это вовсе не дерзко, Тис. Говорю я, шагнув к нему и взяв за руку. Но на этот раз, не чтобы подразнить, а чтобы он понял всю серьезность моих слов. Обещаю, я сделаю все возможное, чтобы твоя мечта исполнилась. Уверена, Клэнфар не откажет мне. Как только вернусь из Штари, то займемся с тобой созданием этого особенного предмета, который ты сможешь унести с собой. Ти Тиара. Сдавленно произносит Тис. Его пушистые темные ресницы так часто сдрагивают, будто он сейчас заплачет. Но потом, видимо, вспомнив, что фамильярой не умеет плакать, он опускает лицо, скрыв его в тени длинной челки. Обещаю, клянусь перворожденными, я буду верен вам и хозяину, даже когда меня развеет ветер. Ну что ты? Не стерпев, я глажу парня по голове, так сильно он похож на расстроенного пёсика. Ему только ушек не хватает. «Спасибо», — произносит он, — искренность звенит в воздухе золотыми нитями. Она отдается приятным первозвоном и в моей душе. Еще несколько раз поблагодарив и поклонившись, Тис уходит, а я прикрываю глаза, слушая шорох ветвей и доносящуюся из зала музыку. Я чувствую, отпустить Тиса будет очень правильным решением, даже если я буду по нему скучать. Метка начинает слегка пощипывать запястье. Внутренний зверь заинтересованно ведет носом, учуяв, что Клоенфарн где-то совсем рядом. Должно быть, он идет ко мне на балкон. Оперевшись спиной на поручень, я жду его, глядя на дверь, но вдруг ощущаю движение за спиной, а потом меня обнимают за плечи горячие руки мужа. Теневые хлысты мягко подхватывают под колени, отрывая от земли, в лицо ударяет порыв ветра. «Ах!» — чуть испуганно выдыхаю я, обвивая руками шею Клоенфарна. «Ты что делаешь?» Краду свою жену. Без капли раскаяния, заявляет мой нареченный взмахивая сотканными из теней крыльями и поднимаясь над дворцом в ночное небо. В его руках я чувствую себя так же надежно как в самой неприступной крепости. А то она ушла и куда-то пропала. И я уже подумал, не сбежала ли через балкон, но оказалось всего лишь пообещала отпустить на все четыре стороны моего самого верного слугу. «А ты не против?» спрашиваю, ткнувшись носом в рельефное плечо и вдыхая любимый запах. Ветер налетает резкими порывами, раздувая мою юбку и окончательно уничтожая прическу. «Как ни странно, нет», — мысленно отвечает Клэн Фарн, потому что ночной ветер свистит в ушах, и было бы сложно перекричать. «Тис хоть и верный, но и бестолковый. Может быть, хоть ума наберется, раз получился таким странным». «Он получился особенным», — шепчу я, глядя в красивое лицо своего любимого. Глаза горят, будто изнутри их подсвечивает синий огонь. «Может, потому что его создал ты? Что ж». Если повернуть таким боком, хмыкает Клоэн, то пусть будет особенно. Клоен подлетает к башне с открытой площадкой и, поднимая крыльями пыль, опускается на каменные плиты. Ставит меня на ноги, но я не тороплюсь расплетать объятия. «А как там гости?» — спрашиваю я. Гостей я давно распустил, как ты и боялась. Довольно скалится дракон. На самом деле я немного на это надеялась. Хмыкаю я, подняв руки и обведя пальцами твердую линию скул. А потом касаясь острых кончиков ушей, выглядывающих из посеребряных локонов. Клоин прикрывает глаза и накрывает мою руку своей. Он выглядит таким умиротворенным и счастливым, что мне вдруг очень-очень хочется его поцеловать. Прямо здесь, на пустынной башне, продуваемой всеми ветрами среди мерцающих звезд. И я себе не отказываю, потянувшись, накрываю его губы своими. Время будто останавливается. Мы целуемся тягуче, соприкасаясь языками. Клоин скользит ладонями по моему телу, обнимая так крепко, будто хочет слиться со мной в единое целое. Мы на миг замираем, слушая дыхание друг друга, я утыкаюсь лбом в горячее плечо. «Насчёт завтра?» — вдруг шепчу я. «Я ужасно волнуюсь». «Знаю», — говорит Клоин Фарн мне волосы, успокаивающе поглаживая по спине. Его голос глубокий, низкий, он словно проникает мне в душу. «Обещаю, все будет хорошо». Твои родители тебя любят, это неизменная истина, и я во всем тебя поддержу, буду невероятно сдержан, и сделаю все, чтобы они приняли ситуацию по-хорошему. Я знаю, что тебе это важно. Даже если твой отец швырнет в меня огненным снарядом, обещаю, что не стану в отместку поджигать замок, и даже не отобью снаряд обратно. Ну, раз так, я спокойно, нервно хихикаю я, захочешь, просто заморозим время и сбежим. Захочешь, попозже они к нам приедут. Все, что тебе в голову придет, Я сделаю для тебя что угодно, зайка. Если пожелаешь, весь мир склонится перед тобой и будет почитать тебя как богиню. Теперь у меня хватит на это сил. Знания, золото, люди — Все окажется у твоих ног в любом из миров. Тебе только нужно быть счастливой». У меня от этих слов пульсируют не только уши, но даже кончик носа. «Повезло миру, что я не такая воинственная». Шепчу, улыбаясь до самых ушей. «Не зарекайся. Аппетит приходит после первого укуса» но я уже откусила и так очень много. Смеюсь я, ведь я уже счастлива. Счастлива с тобой.